Эпилог. Вальгард сжимает мою руку под столом, как будто я впервые отчитываюсь о результатах работы. Я глажу большим пальцем тыльную сторону его руки и тепло улыбаюсь. На самом деле мы с ним уже договорились, что на какое-то, возможно, довольно продолжительное время это будет моим последним делом. И понятно, что он очень переживал, когда мне пришлось задержаться, чтобы собрать чуть больше информации. «Что ты можешь сказать о девочке?» Кинув взгляд на мрачного Ругра, Ферст снова сосредотачивает внимание на документах, что я положила перед ним. «А что о ней скажешь?» «Я её... понимаю. Сложно быть не такой, как все. Сложно, когда все вокруг враги. Сложно, когда некому тебя любить». Отвечаю я и поворачиваюсь к Вальгарду. Всё то, что было до него, сейчас кажется далёким кошмарным сном. Мы научились чувствовать себя любимыми вместе. И теперь нам предстоит научить этому кое-кого другого. То есть никаких пагубных наклонностей, уточняет ректор со свойственной ему деликатностью. Нет, она, я бы даже сказала, чище душой, чем некоторые студенты из семьи аристократов. Честно признаю я. Руго скептически хмыкает и отворачивается к окну. Зато Курт, до этого почти неподвижно сидевшая в стороне на диванчике, довольно кивает. «Те, кому приходится терпеть несправедливость, знают о ней гораздо больше», — говорит она. «А что с её силой?» «Вот тут я ненадолго замолкаю, потому что там всё очень сложно». «Очень высокий магический потенциал», — сообщаю, наконец, я. «Но классифицировать магию я не смогла». «Нестабильная?» спрашивает Ферд с надеждой. Качаю головой. Конечно, он знает, что нет, потому что первые данные я передала ему ещё две недели назад. И уже тогда стало понятно, что легко не будет. Другая. Просто другая. Возможно, не с одним даром. Но контролировать не может. Неужели нельзя было узнать подробнее? Слишком резко интересуется Ругра. Вальгород напрягается, глядя на своего старого друга. Но я накрываю его руку своей, показывая, что всё в порядке. Если кто-то входил в их дом, он уже не выходил оттуда, Мортон. Впрочем, всё в отчёте, сам посмотри. Пожимаю я плечами. Посмотрю. Потом. Он гневно сверкает глазами и выходит из кабинета. За прошедшие три года Ругро стал самым настоящим другом нашей семьи. Может, даже отчасти с семьёй, поскольку из его родных никого не осталось так же, как и у Курт, которая заглядывала, особенно в последнее время, даже чаще. Когда Эльмар был свободен от своих обязанностей, в том числе в качестве одного из советников короля, а у меня была передышка между заданиями, мы все вчетвером собирались у нас в особняки и могли говорить часами. Обо всём и ни о чём. Я поднимаюсь с кресла, давая понять, что нового мне рассказать нечего. Ферст, понимающе кивает. И мы с вальгардом и Курт тоже покидаем кабинет ректора, пересекаясь в дверях с истерического вида женщиной и девушкой лет двадцати. Тихой, сдержанной, но с блеском стального характера в глазах. Но это уже не моё дело и не моя история. «Ну что, на положенный отдых?» — с тёплой улыбкой спрашивает Курт, когда мы выходим к воротам академии. Вальград обнимает меня со спины, и словно невзначай кладёт руки мне на живот. Как только Эльмар узнал о моей беременности, он делает это каждый раз, когда появляется повод. Кажется, до сих пор не может поверить, что у нас будет ребёнок. А уж как ликовал его дракон. Я так тогда хотела сделать ему сюрприз, но меня сдал Ори, до сих пор на него за это дуюсь. Поднимаю голову к небу, зная, что этот несносный фамильяр летает где-то рядом и почти всегда так, чтобы не быть на виду. Он давно мне говорит, что магию всё сложнее контролировать. Поэтому на отдых ли я? Да, отвечаю я целительнице на её вопрос и прижимаясь к кальмару спиной. Там сейчас есть кому заняться делами, один хорл чего стоит. Это точно, посмеивается Курт. Думаю, что его величество ни разу не пожалело о своём решении. Она обнимает нас с Эльмаром по очереди и уходит в лазарет. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть в глаза своего мужа. И снова, как и в самом начале, тону в нежности и любви, стремлении к защите, которые плещутся там. «Ну что, домой, любимая?» — уточняет он, легко касаясь моих губ. «А может, полетаем? Я давно не видела горы». Улыбаюсь я ему, зная, как ему нравится, когда я сижу на спине его дракона. Для тебя что угодно, моя истинная, моя любимая, моя жизнь. И я знаю, что это не пустые слова, это правда, которая позволила нам быть вместе, несмотря ни на что. От автора. Спасибо, что были с героями в их непростом пути. Героине пришлось преодолеть многое, доказать, чего она стоит, и обрести веру в себя. Как и героям Теперь ни один из них не будет прежним. Но у нас же есть ещё Ругра. У него тоже будет своя и очень непростая история. В книге есть отсылки к двум историям, в которых засветилась Алисия. Неслучайная проблема дракона, Академия Лоренхейта и случайная попаданка для дракона, Академия Лоренхейта. За новостями автора можно следить в telegram канале и на страничке ВК.